Наглая зеленая ящерица Подходит сейчас ко мне в коридоре И заявляет, что ты и под его защитой Вас обижать нельзя По, если он сказал, значит так и есть Болон слов на ветер не бросает Он здесь местная власть Местный гений и космодесантник по профессии А до этого был криминалом, как ты в молодости С ним сам командор советуется. Тебе нельзя вмешиваться. Местные готовы себя убить, если кажется, что кто-нибудь их права ущемляет. У них гонора выше головы, больше, чем у вреден. И сестренки на самом деле не лазали в твой комп. Чего же тогда они испугались? Это я их запугала. Они что-нибудь пронюхали? Нет, вроде... Если вредины отпадают, остаешься ты. Много дров наломала. Много. Чуть контакт не сорвала. Дочь, может тебе на самом деле покинуть зону контакта? Скажешь, я за тобой приехал. Срочное дело. Ты мне нужна. Все это в прошлом, папа. Все глупости, которые могла, я уже совершила. Теперь... Я совсем-совсем взрослая, знай это. Очень осторожная и расчетливая. А ситуация здесь сложная. Мы должны помочь цивилизации динозавров. Но не можем делать это в открытую. И устраниться не можем. Почему это? Парадоксы времени. Не можем, потому что мы им помогли. Тут три незамкнутых временных петли. На год назад, на 10 тысяч лет и на миллиард лет в прошлое. Сейчас Темка с Беном девятую супер монтируют. Когда кончат, мы в прошлое пойдем. Вот кто все мамины запасы, подчистую выгреб».